Глава 28. Побег. Никто не остановил Лука до самого маяка, и ни один соглядатай не увязался за ним. Или потому, что утренние улицы были пустынны, или потому, что неожиданно для самого себя в одежде, которую он снял с одного из подручных алкистана, он оказался похож на многих. Хотя бы в порту, который, несмотря на ранний час, уже шумел. Именно в этой одежде он был своим. И охранники, которые стояли на воротах порта, взглянули на ярлык Лука так, словно это был ярлык их старшины. Несколько раз Лук замечал, что незнакомые люди кивают ему, и он кивал им точно так же. Он отлично помнил рассказ Неги об укрытии. Курант показывал ей его с маяка. Нет, Луку не требовалось подниматься на маяк, но сама Нега возле укрытия не была видела его лишь издали. Слепой курант попросил подвести его к южной стороне фонаря и на словах описал Неге, что она должна разглядеть. Сейчас у маяка слонялись без дела четверо стражников и сидели двое горожан в такой же одежде, в которую был одет лук. Он даже не посмотрел в их сторону. Вслед за несколькими рыбаками, которые несли узлы сетей, миновал портовый сарай, вышел к старому пирсу И пошёл по каменным плитам вперёд, туда, где теснились лодки и ладчонки, где вздымали мачты не слишком большие корабли и торчали из воды скалы в восточной оконечности Хурнайской бухты. Он остановился у начала скал. Здесь каменный пирс заканчивался, дальше надо было идти по доскам, брошенным на чуть притопленные лодки. У скал останки кораблей вовсе превращались в груду гниющего мусора, но луг перешёл и через них, и по узкой выбитой в камне тропке стал взбираться на скалы. Когда он поднялся на гребень, возвышающийся над морской гладью на добрых два десятка локтей, то увидел цель своего путешествия. В выемке, образованной двумя скалами, высоко над водой сидел корабль. Сверху он казался целёхоньким. Во всяком случае, И палуба и матч-то были целы. Лук оглянулся, не увидел уже рыбаков, которые отстали у лодок, почесал затылок и, прыгая с камня на камень, спустился на палубу. Чего забыл, услышал он хриплый возглас. За его спиной, в тени нависающего над палубой валуна, сидел в плетёном кресле седой старик с глиняной бутылью в руках. Здесь гостиница для бродяг, произнёс положенную фразу Лук. Здесь оживился старик. А ты один бродяжничаешь или как? Как придётся, условно ответил Лук. Тогда брошу на борт, расплылся в улыбке старик, старейшина Хурнайского порта рад дорогим гостям. Да что гостям, хозяевам. Как здоровье моего дорогого слепца Куранта? Коранта больше нет, старик, вымолвил лук. Вот и задача. Скорчил гримасу старик. Тогда чего же я-то? Всё ещё никак не отплыву с этого острова. Старик не помнил своего имени или не хотел копаться в обрывках памяти в его поисках. Он называл себя старейшиной Хурнайского порта и за долгие годы сумел убедить себя в том, что и в самом деле был когда-то старейшины этого самого порта, пока однажды его корабль не выбросило на скалы. Лук спустился в трюм и обнаружил, что никакого корабля и не было. Палуба из лучшего дерева служила крышей вырубленной в скалах хижины. Похоже, что и палубы-то она не была. Просто балки, лежавшие на камнях, однажды были под наклоном, покрыты досками так, чтобы сверху да и с моря казалось что между скал застрял кораблик. Тем более, что дверь, ведущую к воде, в глубине расщелины видно не было, а мачта торчала как положено вверх. И даже просмоленные канаты подрагивали там, где и следовало. Как понял Лук, курант в своё время оказал старику какую-то услугу, а потом и пристроил его охранником потайного убежища. Слепой, который прикупил в трёх городах Тикана 3 укрытия для приёмных детей, ещё одно приберёг и для себя с Саманой. Под палубой было четыре комнатушки. В одной из них, которая находилась в самой глубине сооружения, обитал старик-сторож, ещё в одной была устроена кухонька, и две не имели ничего, кроме крепких деревянных лежаков и окон, расположенных под потолком. В центре всего домовладения, возле люка как бы ведущего с палубы в трюм, была устроена печь, которая должна была отапливать все помещение. Лук открыл дверь хижины, спустился еще на десяток локтей по камням к воде и присел на вынесенную волнами деревяшку. Тут же торчали в камнях удочки, а в жестяном корыте подрагивала плавниками рыбина. «Чтоб не портилось», — объяснил Луку приковылявший к камням старик. Вот, думаю, со временем выдолбить яму за своей коморкой, да набрать зимой льда. Тогда можно будет рыбку на лед класть. Я тут только рыбкой питаюсь. Нет, бывает, рыбаки хлебушка подбрасывают, но так-то только рыбкой. Зря я в этом смысле только рыбкой. От рыбки живу долго. А зачем мне долго? Он посмотрел на Лука, словно тот мог ответить на вопрос, зачем ему долго. Вздохнул, подхватил рыбину под жабры и потащил ее на кухоньку. Скоро над скалами разнесся запах жареной рыбы, а Лук все так же сидел на камнях и думал, что если бы не его шалость, мгновенная блажь, то сидел бы на этих камнях курант и дышал морским ветром. Хотя вряд ли бы сидел. Хотел бы по дорогам текать надо самой смерти, а нега была бы жива точно. А хлебушка у тебя нет? с надеждой спросил старик, показавшись из-за скал. Есть хлебушек, как-нибудь, успокоил старика лук. И даже кубок вина найдётся. А как тебя зовут, зеленоглазый? спросил его старик. Не для разноса, нахмурился лук. И не для россыпа. — серьезно кивнул старик. — Кир Харти, — сказал Лук. — Но вот так, если окликнуть, то лучше Кай. — Кай, значит, Кай, — согласился старик. — Пожалуй, к столу, дорогой Кай. Остаток дня Лук проспал, но, видно, и во сне он продолжал обдумывать то, что произошло с ним, потому что, проснувшись в вечерних сумерках, он уже знал, что должен делать. Мёд. В ответ на странный вопрос Лука удивился старик, всё так же просиживающий капитанское кресло на палубе. Да, а после твоего вина и хлеба, дорогой Кай, я сам стану пчёлкой и полечу к ближайшим цветкам. Только долго ждать придётся. Ну вот для того, чтобы чуть подсластить стариковскую жизнь, немного мёда есть. Крынки хватит. половину обычного кубка попросил лук. Оставшуюся часть ночи он провёл в полудрёме. Немного саднила кожа, намазанная мёдом головы, но мысли занимали возможность или невозможность изменить цвет глаз. Он пытался повторить то ощущение, которое было у него, когда он столкнулся лицом к лицу с старпом и как-то сумел поменять цвет глаз на чёрный. Как же он сделал его опять зелёным? Или это сделала Хуш? Да, она сказала: "Сотри морок со своих глаз". Но стёр морок всё же он сам. Стёр морок. Он просто моргнул, но стёр морок. А как он навёл морок на собственные глаза? Тоже моргнул. Получалось так, словно под его веками можно было найти любой цвет. Но ведь он не колдун. Все, что он может, так это чувствовать опасность, которая обдает его холодом. Да и то не любую, а ту, что исходит из пустоты, и видеть невидимое. Да, он не Сакова именем, но Сакова по сути. Зрячий. И выходец из клана крови тоже. Его мать жива? Лук скривил губы в гримасе боли, которая с натяжкой сошла бы из-за улыбку. Чушь все. Все. Что говорило о его матери Хуш, это чушь. Он слишком хорошо помнит тот день, когда его мать стояла с обнаженным мечом на лестнице дома у рая Харкиса. Она защищала собственного сына. И убили ее по-настоящему. Вольта она почувствовала в любом случае, а теперь ее чувствует и ее сын. Лук проснулся с рассветом. Поднялся, спустился к морю, пригляделся к его зеленоватой глади. поднял глаза к выцвевшему красноватому небу. Даже море зелёное вблизи чуть дальше казалось красным. Если бы небо было голубым, то и море казалось бы голубым. Лук зажмурился и попытался представить голубое небо. Попытался и не смог. С таким же успехом он мог попытаться представить его зелёным, но зелёным даже было бы проще. Лугакеты всегда казались Луку о прокинутым небом, но голубым, как глаза твоей матери, вспомнил лук слова Харавы о Самане и с этим образом нырнул в воду. Когда он вынырнул, на берегу уже стоял дед. Увидев лука, он вытрясчил глаза, стянул с головы колпак и дрожащей рукой тщательно разгладил седые волосы. Что с тобой, парень? Или ты глаза и волосы зеленил до да чернил, а соль морская краску иссеяла. Ну, сам удивляюсь. Провормотал лук, и в который раз пожалел, что не купил маленького зеркальца на ладке у хиланского стражника. Корнай веселился. Если рыночная площадь и прилегающие улицы занимали торговцы, то торговой площадью завладели артисты. Правда, балаганы были расставлены не кругом, а разбросаны в пяти или шести местах. Но народ они веселили одновременно. Кроме представлений циркачей, хватало и местных весельчаков. Рискуя упасть с внушительной высоты в толпе, возвышались Жан Гальёры на ходулях. Над углом площади между двухэтажными зданиями был натянут канат, по которому, балансируя веерами, пошатываясь, кралась какая-то девчонка. Да, до Неги ей было далековато, так далеко, что не добежать никогда. Лук поочерёдно протиснулся к каждому балагану, убедился, что почти все артисты ему знакомы, и порадовался, что никто из них не узнаёт воспитанника куранта. Перекусил лепёшкой с мясом у переносной печи, в которой раз появился обилие переодетых стражников среди зивак. Вопрочим, и стражники были гораздо поорать от азарта во время представлений, забывая о службе. Детвора радовалась празднику у сплетенного из тростника замка. Скатывалась по выструганным и пропитанным воском доскам, качалась на качелях, под присмотром седого стражника бросала тяжелые ножи в соломенное чучело. Лук потрогал тугое тростниковое плетение и прошел к тростниковым же воротам. Каркас шутейного сооружения был связан из толстых прутьев с приличным разбегом, чтобы придать жёсткость конструкции. Тростниковая же оплётка была пропитана костяным варом, который не позволял ей распуститься ни от ветра, ни от дождя, ни от пьяных прихватов загулявших горожан. Лука огляделся по сторонам. С одной стороны к воротам примыкал один из балаганов, с другой в пяти шагах разделывал и коптил на уже знакомой луку печи рыбу сидой рыбак гость хурная из намеши народу и там и там толпилось предостаточно при необходимости убежать и смешаться с толпой возможность имелась лук купил горячую рубёшку и перебрасывая её с ладонь на ладонь отошёл к стойке ворот обогнул её и склонившись над лакомством оперся на стразниговую колонну после чего прочертил ножом линию в том месте, где она соприкасалась с стентом балагана шевельнул тугое плетение колонна была пустой изнутри и свёртывалась обратно при попытке открыть её как подсохшая и плохо выделанная шкура расстояние между прутьями каркаса вполне позволяло протиснуться внутрь убедившись что разрез ни с одной стороны не различим лук отправился прогуляться по городу Но да его новый облик действительно не заставлял стражников приглядываться к нему, и уж точно не интересовался гледатый, в которых хватало на каждом углу. Мальчишка, который попрежнему торговал его корзинами, и то и дело озадаченно поворачивал голову из стороны в сторону, скользнув взглядом по лицу Лука без малейшего интереса. Зато ярко раскрашенные хурнайские красавицы цеплялись за его локти через каждые 5 шагов. С придыханием сообщаю, что вот на том лотке продаются такие ленты, которыми голубоглазый красавчик мог бы лично украсить юное тело. Голубоглазый с интересом отметил лук и старательно улыбался назойливым красоткам, разводя при этом руками и сокрушённо хлопая по карманам и поясу. Затем Лук прошёлся по улице, ведущей к укрытию, в котором должен был находиться Харас. Издалека разглядел всё также сидящую у дома Лалу, свернул в винный погребок, где купил кувшин акского вина, оплетённый прутом, развернулся и пошёл обратно. Не доходя до рыночной площади с четверть лиги, Лук купил у хурнайского торговца 3 ярких, но дешёвых хурнайских халата. выторговав в счёт скидки три точно таких же платка связал их в узел и заглянув в лавку торговца, который торговал мылом, с пьяным видом и спросил у того, где можно облегчиться, потому как на улице полно стражи, а мочи терпеть уж нет. Торговец начал было орать и гнать перебравшего хмельного голубоглазого юнца, но гиянская чешуйка сделала своё дело. Он распахнул дверь в пыльный коридор и отправил Луку в заплёванный двор. Двор Луку не понравился. Точно так же ему не понравился и двор за лавкой жестянщика и за лавкой торговца ламповым маслом. Хороший двор отыскался за лавкой гончара. Хотя вряд ли торговец был гончаром. Пусть двор за его заведением и был усыпан битой керамики, но вся она явно изготавливалась где-то в другом месте. Зато горшками всех размеров была уставлена не только сама лавка, но и коридор за ней, где обнаружились сразу две двери, каждая из которых располагала крепким засовом. Семеня и притоптывая за лавочником, Лукаловка сунул узел с халатами в самый большой горшок, который, судя по пыли, уже замучился в ожидании покупателя. и выбрался в грязный двор, на его счастье оказавшийся прохладным. На дверях, которые за ним захлопнул раздраженный гончар, тоже имелись петли под накидной засов, но запирались они, вероятно, только по особым случаям. Продираясь между корзинами с мусором и бичевой, с сохнувшим на ней бельем, Лук понял, что оказался на задах заведения, в котором работали прачки. Попытка пройти его насквозь с наскока не удалась. К визгу полуголых женщин, которые трудились в наполненном паром саду, добавился рык дородной хозяйки. После чего Луку, продолжающему изображать пьяного, ничего не оставалось, как с поклонами расстаться с бутылью вина. Подарок хозяйку растрогал. Она прижала голубоглазненького к пышной груди и показала огромную дверку, через которую он смог бы выйти чуть ли не прямо на рыночную площадь, минуя и прачек и всё прачечное хозяйство, испытывая неудобство только от запаха, исходящего от корзин с грязным бельём. Хотя протрезвев мог бы иметь приятную возможность засвидетельствовать почтение хозяйки за ведение более действенным способом. Улица была забита торговцами и покупателями, Продолжая изображать Пьянова и переходя от латка к латку, Лук пересёк улицу, остановился у латка с кудрявым помощником хиланского старшины и купил у него бронзовое зеркальце. За спиной торговца узким ущельем темнел прохладный двор. Лук, старательно покачиваясь и опираясь о стены руками, шагнул в тень. После жаркой и светлой улицы здесь царил сумрак. Кровли двух зданий почти касались друг друга, окон в стенах не было. Но прохладный двор оказался тупиком. Дальняя его часть была перегорожена глинобитной стеной высотой без малого в два человеческих роста. В тупике воняло мочой. "Тут нет прохода", послышался за спиной Лука знакомый голос. Едва-едва знакомый, но нотки в нём были те самые хиланские. Это был голос человека, привыкшего отдавать приказания. Лук покачнулся, распустил бичеву портов, оперся рукой о стену. "Тут нет прохода", повторил старшина Хилана. "Если тебе надо на рыбную улицу, то иди либо через рынок, либо через портовую площадь. Все проходы перегорожены, чтобы ярмарка вовсе уж не расползлась по городу. Надо бы знать город" «Даже с пьяну?» Лук развернулся, придерживая порты. Старшина стоял в самом начале тупика, сложив руки на груди. «И гадите лучше там, где положено!» — скривил он губы. «Иначе можно ведь и стражу позвать!» Лук кивнул, поклонился, прижал руки к груди и нетвердой походкой направился к выходу из тупика, пытаясь на ходу прихватить порты. уже проходя, даже протискиваясь мимо старшины, он на мгновение поймал его взгляд и тут же понял, что тот его узнал. Узнал или заподозрил в нём знаконца. Продолжая раскланиваться, Лука выбрался на улицу и побрёл в сторону порта. Он не обернулся ни разу, но чувствовал, что старшина смотрит ему вслед. И не только он. Кто-то ещё разглядывал Луку, кто-то очень знакомый. почти родной. Он резко обернулся, так резко, что хурнайская хозяйка, тащившая за его спиной корзину с фруктами, отпрыгнула в сторону. Никого не было. И соглядатая за спиной не появилась тоже. На портовой площади Лук подошёл к тумбе псца, который на заказ писал письма и прошения, бросил ему монету, но письмо стал писать сам. На полоске тростниковой бумаги к немалому изумлению уличного каллиграфа собственноручно вывел пеликанием пером несколько строк. Присыпал их мелким белым песком, перевернул бумагу и свернул её в трубочку. Макнул торцом в котелок с сургучом, который попыхивал парком тут же у ног. Затем выловил на площади посыльному, вручил ему письмо. Он дал кезмленю последнего серебряную монету и попросил передать весточку девушке, которая сидит на цирковом сундучке в кварталах Западных холмов, напротив лавки одёжника. Посыльный, не стирая с лица улыбку, умчался, а Лук опять отправился в логово старшенных Урнайского порта, где тщательно припрятал и собственный меч, и всё, что могло привлечь к нему излишнее внимание. В записке, которую он передал Лале, значилось: Завтра около 10:00 утра подойди к восточной колонне северных шутейных ворот на портовой площади. Стой там примерно 5 минут. Считай вслух. Если я не подошёл, значит за тобой следят. Тогда иди к дому Хуш. Брось мелкую монету через забор и жди ещё 5 минут. Считай вслух. «Если я не подошел, тогда возвращайся домой и жди известий. Лук-кай!» Старик радовался возвращению Лука, как ребенок, тем более, что тот не обманул ожиданий старшины порта и принес не только хлеб и вино, но и копченый окорок, засахаренные фрукты, ореховое масло и полкорзины спелых яблок. Перекусив со стариком и даже пригубив вина, Лук отправился спать. Заснул он не сразу. Хотя плеск моря боюкал его и свежий ветер залетал в комнату через приоткрытую дверь, всё-таки жара не давала уснуть. Но усталость взяла своё, и Лук стал засыпать. Сквозь сон он продолжал перебирать в голове всё, что сделал за день и думал, думал, думал о том, удастся ему задуманное или нет. Он проснулся за полночь. Старик задавал в своей каморке хропака, лук, удивляясь блеску ночной волны, искупался, снова перекусил, натянул тёмный хорнайский длинный халат, нацепил меч, сунул в поясную сумку моток бичевы, верёвку с кошкой, бутыль воды и отправился в город. Фонари кое-где горели, но небо было облачным, и кромешной тьмы, закоулков и теней хватало, чтобы пересечь из конца в конец весь город. Через час он уже был на портовой площади. Долго стоял в тени одного из балаганов, но кроме двух стражников, которые понемногу уговаривали мех вина, в десяти шагах от нужного ему места никого не заметил. Лук обошел их сзади. не слышно набросил петлю бичевы на основание уже почти остывшей печи после чего присыпал бичеву пылью и вывел свободный конец внутрь колонны где-то в отдалении послышалась трещотка ночного сторожа лука осторожно коснулся плетёной колонны и под очередные пьяные возгласы парочки стражников нырнул между толстыми прутьями внутри её Он там ему предстояло провести несколько часов. Первые соглядаты появились с первыми лучами солнца. Они потаптались у колонны, у печи и начали занимать места на площади. Кто-то притулился у балагана, кто-то присел на пока ещё незанятые детворой качели, кто-то подпёр строение потешного замка. Затем появились торговцы, зачерикал огнивом у печи рыбник, начали разворачивать болаганы артисты. В 9 часов появились первые покупатели из Иваки, а к 10 площади уже была запружена народом. Лала появилась ровно в 10. Через щель в тростниковой вязке Лук разглядел её издали. За ней шли провожатые. Их было четверо, и один из них оказался Тарп. провожатые стали в отдалении. Лук зажмурился и понял, что в сию секунду за дочерью хиланского кузнеца наблюдает не менее 20 пар глаз. Лала подошла к колонии, прижалась к ней спиной и напряжённым, затравленным шёпотом начала считать. 1 2 3 Не вздрагивай и продолжай считать, прошептал ей Лук в ухо. Она все-таки вздрогнула, но сообразила, прижала ладони к щекам, медленно опустила руки. «Считай и отвечай мне так, будто ты считаешь», — продолжал шептать Лук. «Поняла. Семь, восемь», — чеканила в полголоса Лала. «Где Харас?» «В доме. Двенадцать, тринадцать». Лала всхлипнула. «Его били и бьют». Он много раз пытался убежать вместе со мной. Он не хотел никого выдавать. Пятнадцать, шестнадцать, но они начали пытать меня. Он никого не выдал. Отрезал лук. Слушай внимательно. Сейчас ты сделаешь то, что я написал в записке. Они знают. Двадцать два, двадцать три, прошептала Лала. Пусть знают, усмехнулся лук. Досчитаешь до трех сотен и пойдешь к дому хуж. Есть монета. Да, 35, 36. Бросишь монету и также отсчитаешь до 300. Потом иди домой. Можешь всё рассказать своим преследователям. Даже точно, расскажи всё. И то, что я был внутри колонны. Я успел уйти. Должен успеть. Только не говори им, что я просил тебя рассказать обо всём. Сошлись на испуг, на усталость. Почему? не поняла Лала. «Сорок восемь? Сорок девять?» «Я хочу спасти вас», ответил Лук. «Скажешь им, что я просил тебя и Хараса обязательно быть в полдень у Пятого Пирса?» «Да, у того, где стоят корабли из Туварсы. Скажешь, что я пообещал увезти вас из Хурная?» «Но ты увезешь нас?» с надеждой спросила Лала. «Шестьдесят один? Шестьдесят два?» «Обязательно», прошептал Лук. Пусть даже за тобой и за Харасом будут идти двадцать заглядатаев. Главное, передай Харасу, что я виню себя за ту шалость. Очень виню. И передай, что я все знаю. Или почти все. Скажи, что я люблю его, как брата люблю. — Он хотел убить себя, — всклипнула Лала. — Девяносто, девяносто один. Он почти все время связан. — И вот еще последнее, — продолжил Лук. Передай Харасу, что я выйду к вам, если вы будете идти держать за руки, очень крепко держась. Так крепко, чтобы ваши ладони не разжались, чтобы не произошло. Поняла? Поняла, кивнула Лала. Она досчитала до 300 и медленно двинулась к дому Хуш, и почти все соглядатаи двинулись за ней. Но Лук не мог медлить. Он выждал момент, в дёрнул забечеву. Дородный кисарь споткнулся о неё, и под громкий хохот толпы растянулся в площадной пыли, раздавив собственным пузом только что купленного сама. Печь сдвинулась с места, осыпая углями очередь лакамок. С визгом бросились в стороны курнайские хозяки. Одном мгновении потребовалось оставшимся соглядатаем, чтобы разглядеть, что же там случилось с ненасытным увольнем и печью, и этого мгновения хватило Луку, чтобы улизнуть из укрытия. Через пять минут он уже поднимался быстрым шагом по портовой улице, а еще через полчаса сидел за столиком дорогого трактира в нескольких кварталах от укрытия Хараса и Лалы. Он вышел из трактира в ту самую минуту, когда в конце улицы показались Харас и Лала. Они держались за руки. Хотя Харас представлял ноги с трудом, Лук прошагал по мостовой мимо пары лавок и вошёл в лавку гончара, где почти сразу споткнулся о внушительный кувшин, который развалился на несколько кусков. Гончар был поднял крик, но Лук тут же прижал руки к груди, высыпал из кошелька на стойку горсть медных монет. и начал их пересчитывать. Он перестал изображать пиано в тот миг, когда за окном появилась тень Хараса и Лалы. Соглядаты шли за ним в трёх шагах, и их было никак не как ни меньше полудюжины. Лука шнуок к дверям, поймал Хараса за руку и дёрнул его внутрь гончарной лавки. Брат держал Лалу крепко, девчонка влетела вместе за ним, как рыба, попавшая на крючок. Лука мгновенно закрыл дверь. Задвинул Щиколду и мимо отарапехшего гончара потащил парочку в коридор. Гончар попытался что-то крикнуть, но в наружную дверь замолотили кулаками, зазвенело разбитое стекло. В коридоре было полутемно, слабый свет падал только из узкого оконца над дверью. Лук задвинул засов, поймал измученный вопросительный взгляд Хараса и только мотнул головой. Потом Вбросил на пол несколько кувшинов, вытащил из тайника хорнайские халаты и платки, надевать на ходу быстро. Лала зарыдала. Потом повысил голос Лук. Во дворе он прикрыл наружную дверь, накинул засов, вставил в ушко запора подобранную на стойке гончара подкову, которая так и не принесла тому счастья. Посмотрел на пару. За мной повторять то, что я делаю, не смотреть по сторонам, ни о чём не говорить, ни о чём не спрашивать, всё потом. Укромная дверка в обход постирочного зала никуда не исчезла. Лук проник в задний коридор, выдернул из корзины какое-то трипё, кивнул на него спутником и толкнул дверь на улицу. Если погоня и продолжала запаздывать, то теперь она делала это неслышно. Зато торговля на следующей улице была в самом разгаре. И троица в хурнайских халатах и наброшенных на плечи платках казалось не ярмарочными ряженными, а обычными горожанами, слегка приодевшимися к праздничному выходу в город. Замедлив шаг, чтобы не выделяться из толпы, Лук подошёл к тёмному тупику, оглянулся. Старшина хиланской стражи прогуливался в отдалении. Пошли, прошептал Лук, замершим перед ним Харасу и Лале. Они сбросили хурнайские одеяния под стеной тупика. Лук закинул на стену кошку, хотел подсадить прихрамывающего хараса, но тот стиснул зубы и почти взлетел на стену, посмотрел на ту сторону, кивнул. Зато лалу пришлось подсадить. Затем на стене оказался и лук. Сматывая верёвку, он огляделся. С противоположной стороны стены был точно такой же тупик. Но ведущий уже на рыбную улицу, которая оправдовал названием пронзительным запахом рыбы во всех её возможных состояниях: от хорошо засоленной или поджаренной на углях и до вони от протухших рыбьих потрохов. Тупик, в котором оказалось строиться, прежде всего имел отношение к последнему запаху, тем более что был заполнен полуразбитыми ящиками и рассохшимися бочками. Что взяли? спросил Лук. Вот, показала Луку широкая, но ни один раз зачиненное платье лала. Вот, прохрипел Харас, расправляя подпалённое на костре одеяло. Накиньте, попросил Лук, и повёл спутников к выходу из тупика. У крайней бочки копошились две фигуры в намежских одеяниях. Они выгребали из ручной тележки рыбьи потроха, головы, чешую и сваливали всё это в гнилую бочку. Стоило так далеко ехать, чтобы заниматься столь неприятным делом, удивлённо окликнул Лук одного из старателей. "Лук!" радостно выдохнул Харк. "Замолчи", прошептала Хасми, на лице которой были почти неразличимы отметины. "Сколько можно тебя учить? Что вы здесь делаете?" спросил Лук. "А это всё она", восторженно прошептал Харк. — Мы тебя давно уже ищем. Ловим тут рыбу, продаем, ходим по рынку, да гниль разгребаем тоже. Даже пробовали коптить сама, но местные коптильщики быстро с нами разобрались, едва не побили. А вчера Хасми увидела пьяного, который, как мне показалось, притворяет с пьяным, и сказала, что так ставит ноги только лук. Потому что ставить ноги ты учился у нее в диком лесу. Ну, мы и решили, что если ты заходишь в тупик... То ждать тебя надо с другой стороны тупика. Вот и ждождались. За нами погоня. Коротко бросил Лук и швырнул Лале простыню. Заворачивайся. Ну зачем? прошептала она чуть слышно. Где ваша лодка? спросил Лук Харка. У второго пирса, радостно сообщил он. Укладывайте Лалу в тележку, приказал Лук. Кесартцы хоронят своих в море, везут их в порт, завёрнутых в белое. Не бойся, Лала. Это всё ещё не настоящие похороны.